Глава 30-я. Тэй. В первую секунду испугался, решив, что несносный мальчишка все-таки ушел в мир иной, но наклонившись и прижав голову к груди, Тэй облегченно выдохнул. Бьется его или ее, что сейчас маловажно, сердце бьется. Что с ней? Раздался робкий голос за спиной, заставив вздрогнуть. Она жива? Тэй обернулся через плечо мазнул рассеянным взглядом по заплаканному лицу девушки, изображавшей Сару, и кивнул. «Жив, но очень слаб», — Произнес, решаясь расстегнуть колет и осмотреть тело паршивца. Он видел его много раз. Ничто не выдавало в нем девушку, но, если хорошо подумать, если сложить все, что видел и слышал, картина складывалась воедино. «Сиэль Коутс — это и есть цара Дауман Рай? Родная сестра Алекса?» рванул полы ткани, не церемонясь с пуговицами, и задрал майку. В районе диафрагмы зияла уродливая выжженная дыра, напоминая кровавое месиво. Подруга Сары тихо ахнула, отшатнувшись. Ее придержал Кристофер, сдержанно спросив, «Как такое могло произойти? Это из-за удара тьмы?» и потряс головой, прерывисто выдыхая. Дрожащими пальцами коснулся краев безобразной раны, лихорадочно соображая, «Не знаю, на этом месте была метка мрака». «Дело дрянь». Словно из воздуха появился ректор. Кроме пятен крови на одежде, ничто не свидетельствовало о том, что он недавно сражался с порождением мрака и чудовищным странным существом по имени Эдвард Дауман Рай. «Я не могу вылечить мальчишку. Будь мы кровными родственниками, как он, и герцог, или хотя бы будь он девушкой...» «Ну, он и есть девушка». Сара! схлипнула ее подруга. Но не сейчас, невесело хмыкнул тьмак. Сейчас она под действием колдовства шиогами, и в ней преобладает мужская сущность. Я, конечно, могу попробовать. Неуверенно вымолвил он, осторожно касаясь пальцами, вспыхнувшие светом к коже мальчишки. Сам он засиял, воздух заискрился, и напряжение нарастало, гудя. Не выходит, глухо констатировал ректор, одергивая руку. «Эй, ваше величество!» — позвал обернувшись. Король, беседовавшись с читой Фейна, повернул голову, мрачно вздернув бровь. Ректор устало махнул рукой. «Господин Данг!» — натянуто улыбнувшись, вымолвил его величество. А в глазах застыла угроза. «Сейчас неподходящее время!» «У нас проблема!» — беспечно отмахнул ректор. «Давайте! Вы же не хотите потерять героя!» спасшего вас и ваше королевство от неминуемой беды. Извиняясь, король кивнул герцогу, на ходу отдал приказ застывшим слугам и подошел. «Это...» — протянул, прищурившись. «Та, о ком говорили супруги Фейн. Они уверяют меня, что этот мальчишка и есть дочь герцога Дауман». Ректор тяжело выдохнул. «Но... по сути, да». Но сейчас важно то, что ее хотели использовать в покушении на вас, ваше величество. А он... Она мужественно предотвратила это. И он... Она, да чтоб...» Выругался маг, потирая переносицу. Девчонка, которая ради спасения души брата стала мальчиком, обладает тем же даром, что и отец. Что и я. Понимаете? Я не в силах излечить ее, А состояние крайне тяжелое. Огонь и тьма выжгли метку мрака, «Оставив после себя это. Но в противном случае прорыва избежать бы не удалось. И воронка была бы такой мощности, что нам и не снилось. Не просто воронка. Завеса бы рухнула». Не понимал только Тей. «Какое всё это имеет значение? Почему все кругом разговаривают вместо того, чтобы помогать?» Поднял мальчишку на руки и повернулся к дверям. «Для начала нужно перенести его отсюда» произнес твердо искоса взглянув на короля с вашего позволения ваше величество согласен вклинился ректор Кристофер не сочтите за наглость нам нужна свободная комната и помощь слуг все что угодно охотно отозвался он выступая вперед Винченцо окликнул застывшего дворецкого и махнул рукой сопроводи наших гостей в покое, выделенные для моей невесты да ваша светлость Дворецкий поклонился и чинно попросил следовать за ним. Всю дорогу ректор спорил с королем. Интонации, которые проскальзывали в голосе первого тьмага в королевстве запятнанного светом, говорили о том, что ему многое позволялось. «У меня к вам много вопросов, Элиот Данг», — раздраженно процедил монарх. «Вы желаете озвучить их сейчас?» — иронично протянул ректор. «Или вас тревожит вопрос, как девушка из благородного рода решилась на подобное?» «Меня много что тревожит», — сухо отозвался король. «То, что вы пытались от меня утаить, это ведь Сиэль Коуц, верно? Участник королевских игр тьмагов? Как вы допустили подобное? Зная, что мальчишка на самом деле дочь герца гадау рай прибегнувшая к запретному колдовству? Я и сам узнал об этом буквально только что», — с жаром воскликнул ректор. «Какая обманщица, подумать только!» И сокрушенно покачал головой. «Ты приподнял мальчишку так, чтобы его голова не болталась в воздухе, а легла ему на плечо». «Сара видит призраков и знала, что ее брата убили. Только никто в это не верил», — Произнес тихо. «Ею всю жизнь манипулировали, угрожая благополучием Алекса. Играли на ее чувствах. Собственная мать пыталась задушить подушкой. Вынудили согласиться на брак, который она не желала. Мне кажется, причин для такого поступка достаточно». Она хотела только одного — отомстить за смерть брата, чтобы его душа переродилась. Но, когда мы с ней разговаривали, незадолго до случившегося, Сара сказала, что ей важно победить на играх, иначе у нее ничего не останется. Ты поджал губы, но уже не мог остановиться. Пусть он злился за то, что его обманывали. Испытывал глухое раздражение, что один был в неведении. Но он поклялся защищать этого щуплого мальчишку, кем бы он ни был. А сейчас на кону стоит будущее девушки. Ее дальнейшая судьба в руках короля. И нет ничего важнее этого. Сильная драконорожденная, запятнанная светом и обладающая каким-то мистическим огнем, желающая бороться с мраком и стать защитником королевства. Разве она не достойна хотя бы шанса? Король тяжко выдохнул. Мне предстоит во всем разобраться, мистер Хардман. Пока у меня слишком мало информации и понимания ситуации для принятия какого-либо решения. Тогда поговорите с ней, когда очнется, просто вымолвил Тей. Вы сами все поймете, Ваше Величество, у вас не останется ни вопросов, ни сомнений. Монарх кивнул, давая понять, что принял к сведению, и остановился, ожидая, пока дворецкий откроет двери. Дальше я сам, ждите снаружи, произнес, протягивая руки и замешкался, не спеша передавать мальчишку королю. «Ну уже не съем я ее. усмехнулся он, и ты вынужден был подчиниться. «Я не целитель, не обладаю светом и обещать ничего не могу». «Можешь», — многозначительно улыбнулся ректор, — «иначе я бы не попросил твоей помощи». «Вы снова забываетесь, господин Элиот Данг!» — проскрежетал король и скрылся в покоях вместе с мальчишкой, захлопнув двери. Да и прислонился спиной к стене и съехал по ней на пол. «Вы ведь знали?» — прошептал, утыкаясь лобом в руку, сжатую в кулак. — Устал. Казалось, это безумие длилось вечно и до сих пор не до конца осознал, что все это время жил в одной комнате не с парнем, как искренне считалось девушкой. Теперь поведение соседа уже не казалось странным. Все его шутки и слабость тела обрели вполне логическое объяснение. Ректор опустился рядом, сел на пол и вытянул ноги. Она сама рассказала. Искала поддержки. Вероятно, была уверена, что я не стану ее выдавать. «Можно подумать, я бы стал», — усмехнулся Тей, растирая лицо ладонями. «Дело не в этом», — Серьезно произнес Тьмак. «Сам подумай, стал бы ты помогать мальчишке? Узнай, что он на самом деле девушка. Смог бы тренироваться с ней, как с парнем». В нашем мире у одаренных женщин лишь одно предназначение — выйти замуж, передать силу мужу, родить наследника. Никто не воспринимает их как сильных тьмагов. Все считают у девушек слабыми и ни на что не годными. Так и ответь, смог бы относиться к ней непредвзято, не стал бы ограничивать, пытаясь защитить лишний раз, уберечь от опасности. — Я не знаю, — вздохнул Тей, признавая правоту ректора. Немыслимо представить, чтобы девушка сражалась наравне с парнями. «Просто... Что теперь будет? Король все знает, сомневаюсь, что он допустит Сару до участия в играх». Ну, Но... задумчиво протянул ректор. «Ты уже посеял в нем зерно сомнений, а остальное за мной. Когда выясним все детали этого дела, думаю, у меня получится убедить Адриана. Просто окажи Саре поддержку». «Когда придёт в себя, не накидывайся с обвинениями». «И не думал», — криво усмехнулся Тэй. В груди ощутимо кольнуло. Он находился в смятении и растерянности. Но знал, что не имеет права в чём-либо обвинять сестру друга. Тэйу ещё предстояло принять этот факт. Смириться с мыслью, что несносный мальчишка по имени Сиэль — девушка. Получится ли воспринимать его иначе? Дверь покоев распахнулась, являя бледного, явно измождённого короля. Он успел избавиться от камзола, а на белоснежной рубашке сияли капельки алой крови. и насторожился. «Ему нужен покой. Сделал все, что мог», — Произнес, вытирая лоб платком. «Пусть позовут слуг, чтобы позаботились. В таком состоянии его нельзя переносить. Ни в карете, ни по серому миру». «Благодарю, Ваше Величество», — поднявшись, Тей низко поклонился. «С вашего позволения могу я остаться?» «Конечно», — вот же заверил ректор. «Ты мне пока не нужен. Если что-то потребуется, я приду. Нам пока есть чем заняться. Нужно бы еще подругу Сары отправить домой. Девушка в глубоком эмоциональном потрясении». «Этим займется сын герцога», — отмахнулся король. «Ты лучше подумай, как уладить вопрос с Фейном и его супругой. Сделай так, чтобы правда не всплыла наружу. Поработай со слугами». «О том, что произошло в этом особняке, никто не должен узнать. Ни о герцоге Дауман, ни о его дочери, ясно?» «Да, ваше величество», — шуточно улыбнулся ректор, отвесив поклон. «Иди уже», — вздохнул монарх устало, потирая глаза. «Приятно было познакомиться лично, мистер Хардман. Наслышано вас от отца», — внезапно произнес он. «И мне жаль, что вас так и не представили ко двору. Надеюсь увидеть вас в деле на турнире» не разочаруйте». «Постараюсь, ваше величество», — отозвался Тей. «И надеюсь, мне не нужно напоминать о том, что следует хранить молчание обо всем, что сегодня произошло», — выразительно поинтересовался король. «Не нужно, ваше величество», — заверил Тей, не дрогнув, и когда монарх ушел, закрылся в покоях, дожидаясь слуг. Взял стул и сел рядом с постелью мальчишки. Его кожа приобрела землистый оттенок, уголки губ посинели, И только прикоснувшись, можно было понять, что он все еще жив. Точнее, она. Она жива. Ты устроил руки поверх одеяла, положил на них голову и закрыл глаза, подумав. Быстрее приходи в себя, и не заставляй меня больше так нервничать. Громкие голоса пробивались сквозь затянутой сонной дымкой разум. Слабость не давала нормально пошевелиться, зато медленно возвращались воспоминания. Глаза открывать не хотелось. Я не увижу больше Алекса. И вроде бы радоваться должна. Брат переродится, но душу выедала тоска. Странно было потерять в один день и мать, которая была чудовищем, и отца, которому зря доверяла, и отпустить родного и по-настоящему близкого человека. Да, я не забыла о своей цели. И еще многое должна сделать. Но сейчас хотелось закрыть глаза и снова погрузиться в сон. Сон без сновидений. Спокойной и безмятежной. «Кристофер, сколько это будет еще продолжаться? Что, если она никогда не очнется? Нам содержать инвалида? Мы не сможем расторгнуть брачный договор без подписи этой обманщицы. Не сможем найти тебе подходящую невесту!» Надрывалась леди Фейн. «А кто нам компенсирует ущерб за обман? Кто вернет выкуп за невесту? Я отдал за эту мерзавку два участка земли. Если бы знал, что она такой монстр, запятнанная светом...» Проклятое чудовище. Кого оно произведет на свет? Что ты такое говоришь, отец? Раздался утомленный голос моего бывшего жениха. Сара поправится, мы сядем за переговоры и все решим. Не слишком ли это жестоко говорить подобные вещи у постели больного человека? Мы ее такой сделали, взвелась миневра. Что здесь происходит? Холодный голос Тея заставил слабо улыбнуться. Мой друг, он все еще здесь, рядом. Я отошел всего на несколько минут, а вы устроили скандал. Глупый мальчишка, процедила Леди Фейн, думаешь, раз сын кардинала, то все можно? А у вас с манерами все так же плохо, миледи, усмехнулась, хрипло разлепив тяжелые веки. Сара! Облегченно выдохнул Кристофер и первым подошел ко мне. Как ты? Позвать лекаря? За его спиной с отсутствующим выражением лица стоял Тей. Кажется, кто-то испытывает неловкость. Твоя мама мертвого из могилы поднимет, прохрипела, пытаясь приподняться. Что такое, говорит эта бесстыжая девчонка? Да все это время ты находилась в нашем поместье и пользовалась нашей добротой. Взвилась леди Фейн, расплескивая яд. Кристофер протянул руку, чтобы помочь мне сесть, но его плавно подвинул в сторону Тей, вид имея равнодушный. Займись лучше своими делами и попроси своих родителей выйти пока я окончательно не потерял терпение. «Пользовалась вашей добротой?» — хмыкнула иронично, с помощью соседа садясь на подушках. «Если бы появление короля и страх перед ним, вы бы вышвырнули меня за ворота в ту же секунду, так что не стоит приписывать себе чужие заслуги». Герцог открыл рот, намереваясь вступиться за супругу, но я выставила ладонь. «Достаточно прерыканий, я покину ваш дом сегодня же» и встречусь с вами через два дня, когда проконсультируюсь со своим законником и подготовлю все необходимые документы для расторжения брачного договора. Если надеетесь обобрать меня до нитки, то сильно не надейтесь. Обворожительно улыбнулась и даже почтительно кивнула головой. «Рад видеть тебя прежний», — усмехнулся Кристофер, дружески потрепав меня за плечо. «Как там, Мия?» — спросила, прежде чем вышел вслед за разгневанными родителями. Кристофер остановился и подошел кровати. Ты принес мне воды и помог напиться. Ее вызвал на аудиенцию Его Величество. Кажется, все прошло хорошо, но она сильно беспокоится за тебя. Улыбнулся бывший жених. Во взгляде читалось сочувствие. Странно видеть Кристофера таким. Знаешь, я считал тебя меркантильной и беспринципной, жаждущий лишь получать выгоду. Но. «Я и подумать не мог, что все, что ты делала, было ради благополучия брата. Я рад, что ошибся». «Я не выйду за тебя замуж», — ответила иронично, сводя все к шутке. «Мне было неловко». «И не надеялся», — усмехнулся Кристофер. «Но не думаю, что будет просто. Мои родители настроены решительно. И если надо, будет обратиться в суд. А потом снова займутся поиском невесты для меня. Если уж на то пошло, я бы лучше предпочел жениться на тебе». «Не придется, произнесла уверенно. «У меня есть то, что заставит Читу Фейн отступить. И сделать так, что на тебя больше не станут давить и принуждать к браку. Сам сможешь решать». «Правда?» — недоверчиво поинтересовался Кристофер, затаив слабую надежду. «Верь мне», — усмехнулась добродушно. «И спасибо, что позаботился о Мии». «Тебе спасибо». Искренне поблагодарил он и откланялся, оставив меня отдыхать. «Я принес тебе одежду», — бесстрастно произнес Тей, кладя на тумбу комплекта новых вещей. «Трудно было достать костюм твоего размера. Теперь хотя бы понятно, почему ты такой мелкий». «Ненавидишь меня?» — спросила, склонив голову на бок. Меня уже мало что волновало в этом мире, но реакция Тея, его мысли важны для меня. «Ненавижу?» — непонимающе переспросил он. Сел на крах и вздохнул. Злился сначала». Чувствовал себя обманутым, не заслуживающим доверия, но потом... «Помнишь, ты сказал?» «Ничего, если я буду обращаться к тебе, как раньше. Мне пока трудно перестроиться». Признался виновата. «Обращайся!» — кивнула благосклонно. «В конце концов, я все еще мальчик». Ты натянуто улыбнулся и вздохнул. «Ты сказал, я — это я, чтобы не случилось. Я тогда не понял смысла этих слов. Но пока ты был без сознания, было время подумать». «Неважно, как ты выглядишь и какое у тебя имя, ты мой друг. Ты тот, кто ворвался в мою жизнь, неся разрушение и хаос. Но именно ты вытащил меня со дна, не дал захлебнуться в чувстве вины. Спасибо. Я рад, что встретил тебя». И «Я тоже». В груди разливалось тепло. Я стала капельку счастливее, услышав эти слова. И чего уж, испытала облегчение. «Но не думай, что стану снисходительным с тобой на тренировках». Дело на сурово добавил Тэй. Я рассчитывал на это, усмехнулась, потянувшись. Я ведь все еще собираюсь победить на играх, и мне все еще нужна твоя помощь. Ты бы справился и без меня. Невесело усмехнулся Тей, отводя взгляд. Справился бы? Согласилась бесстрастно. Но не хочу, произнесла серьезно. Не хочу без тебя. Я смертельно устал бороться с трудностями в одиночестве. Поэтому собираюсь и дальше цепляться за тебя. Ты изжал челюсти, явно смущенный моими словами. На скулах появился румянец. Не думала, что такого сдержанного парня можно заставить краснеть. Мило. «Ладно, хватит болтать», — резко произнес он, вскочив на ноги. «Мойся, приводи себя в порядок и одевайся. Хочу быстрее уехать отсюда. Буду ждать за дверью». Он направился к выходу, а я обескураженно смотрела ему вслед. «А кто мне поможет? Опять самой справляться?» Усмехнулась и свесила ноги с кровати.